Глава 1. Человек, которого они застрелили в переулке, умер слишком поздно. Ему было чуть больше 30 лет. Одет в джинсы, рубашку и ветровку, чересчур тонкую для такого времени года. Но был он относительно хорошо помытый и относительно сытый. Они обещали ему это. и выполнили обещание. Однако никто не уведомил его, что случится потом, и сейчас он стоял здесь. Запыхавшийся, он резко остановился между каменными фасадами за старым офисом почты. Серое облачко пара появлялось и таяло в темноте в такт его дыханию. И, похоже, запаниковал Поскольку решётчатые калитки в конце короткой поперечной улицы оказалась запертой на замок, он надеялся на неё и сейчас стоял, не зная, куда податься дальше. В то время, как три обладателя жилетов безопасности приближались к нему сзади. Собственно, он был ещё жив, Когда новость о его смерти за четверть часа до трагического события достигла европейских дневных газет, утонув в потоке прочих телеграмм, три короткие строчки о мужчине, встретившем свою смерть в центре Берлина сразу после 4 ночи в четверг. Из сообщения не явствовало, что он был безработным, и имел проблемы с наркотиками, но именно такое впечатление создавалось, если прочитать сообщение. Все так и задумывалось. Когда приходится лгать, надо придерживаться истины. В зависимости от наличия места, такая заметка могла оказаться в завтрашнем номере, но далеко не на первой полосе в колонке среди прочей подобной ерунды. И это также была мера предосторожности. Одна из многих, и, возможно, не столь необходимая. Объяснение на случай, если кто-то посторонний увидит, как они поднимают безжизненное тело в темноте, несут его к ожидающей скорой, с шумом захлопывают ее задние двери и устремляются куда-то сквозь мелкой ледяной дождь, под шум сирены и с включённой мигалкой. Но направляются они не в больницу. Впрочем, больница уже ничем не могла помочь. В машине молча сидели трое мужчин. Они надеялись, что успели вовремя. Но не тут-то было.